Часам к семи возвращаются с работы дядя Миша с папой, если на следующий день выходной мы допоздна играем в лато и подкидного дурака. Или же они садятся за шахматы, а мы, обступив их со всех сторон, бурно и многословно переживаем за проигрывающего. Если же на завтра надо в школу, то приходится возвращаться домой. И пока мы с Каринкой делаем уроки, папа укладывает в нашей комнате Сонечку. Сонечка басовит ругается на папу, потому что укладывать он ее толком не умеет, а клыбельную поет так, что хоть стой, хоть падай. «Пой!» — требует она. «Си-ра-вор-ло-рик!» ло послушно затягивает папа свою любимую песню Камитаса. «Недь! Ису-и-ди-язь пой «Что спеть? Ису-и-ди-язь!» «Что? что «Дети!» — заглядывают в кабинет папа. «А что такое «йоцка»?» Это ёлочка. Она просит спеть «В лесу родилась ёлочка». А, ясно. Какое-то время из детской доносятся его нестроенные рулады про ёлочку. хочу сёнки в отёк». Неожиданно вклинивается беспардонным басом в папино душераздирающее исполнение Сонечка. «Чего? Сёнки в отёк. Не азися». «А что такое сёнки в отёк?» — снова заглядывает к нам папа. «Серенький волчок». «Придет селенький волчок и укусит за бочок», — подсказываем мы. Папа стоит какое-то время в проеме двери, глядит несчастными глазами то на меня, то на Каринку, вид у него растерянный. «Уже заканчиваю, делаю успокоительные пассы руками я. Скоро приду тебе помогать». «Вот спасибо, дочка», — светлеет лицом папа. Когда, разделавшись с уроками, я осторожно заглядываю в детскую, Он спит, подложив под щеку локоть. Сонечка лежит рядышком и нежно гладит его по щеке. «Придёт Сенький в отёк и укусит за ботёк», шепчет она, убаюкивая нашего папочку. В 11 часов, если не брать в расчёт громкий храп Каринки, в доме воцаряется тишина. Сонечка тихо посапывает, уткнувшись носиком мне в плечо. По городу гуляет ветер, холодный, колючий. Гремит ставнями, метет прошлогодний мусор, вертится волчком по дворам. Я лежу в постели и думаю о том, как это невыносимо грустно, когда болеет мама. Потому что никому, никому ее не заменить. Потому что она у нас самая любимая, единственная и самая красивая, конечно же. Вырасту, обязательно придумаю лекарство от мигрени. Выпил таблетку и голова мигом прошла, твердо решаю я. Главное, сильно поднапрячься и придумать хорошее лекарство. Качественное, и чтобы с адекв, адекв, адекватным «во, наконец-то выговорила» названием. Чтобы именовалось оно как-нибудь утешительно, типа «таблетка от мигрени», а еще лучше «счастливая таблетка от мигрени» или вообще «мама, не болей!» «Вырасту и придумаю», твердо решаю я, и, наконец, проваливаюсь в сон».